Глава 16. 1. Согласно записям, Клаудия проходила реабилитацию в группе Просвещение молодёжи около 5 месяцев. В начале марта 1977 года её выпустили. Ещё неделю она прожила в центре Армии спасения. Затем переехала к одной семейной паре, которая согласилась приютить её после лечения. Однако царившие в том доме строгие правила и ограничения слишком живо напомнили Клаудии о гавайском братстве заблудших душ. Поэтому она не вытерпела. После двухнедельного мыканья она получила приглашение от Джулии Келли, молодой женщины, которая также лечилась в просвещении молодёжи. та предложила пожить у неё с мужем в трейлере в Ланкастере. Клаудия согласилась. Поэтому однажды утром в конце марта встала до рассвета и собрала синий чемодан, взяв только одежду, а всё остальное, бумаги, письма безделушки, как всегда, оставив. Меняя место жительства, она всякий раз начинала жизнь с чистого листа. Не желая держать при себе ни единой вещи, которая напоминала бы о прошлом, каждый переезд для неё был подобен рождению. Когда такси доставило её к автовокзалу, было ещё темно, но на шестичасовой автобус до Ланкастера Клаудия всё-таки опоздала. Следующий отходил лишь через 5 часов. Она решила купить стаканчик кофе и, проходя мимо игровых автоматов в фойе, увидела высокого симпатичного парня с тёмными волосами и козлиной бородкой, который играл в пинбол. Незнакомец был одет в джинсы без ремня и в одну лишь джинсовую куртку, вдобавок распахнутую на голой груди, хотя погода для марта стояла холодная. Свёрнутую рубашку он держал под мышкой. Незнакомец посмотрел на Клаудию. Та заметила, что он весь мокрый от пота. "Доллар мелочью не найдётся?" спросил он. Она поискала в сумке монетки и отдала парню, обратив внимание при этом, как нервно бегают у него синие глаза с неестественно расширенными зрачками. "И что такая красавица делает здесь в столь ранний час? Жду автобуса до Ланкастера, а ты?" Он зевнул и вытер рукавом нос. — Да так, дела с одним парнем. — А что там в Ланкастере хорошего? Клаудия распознала симптомы человека, которому надо закинуться дозой. — Собираюсь пожить у знакомых. — Если хочешь, я тебя отвезу, когда разберусь со своими делами, — предложил он. — Все лучше, чем торчать здесь до обеда. Клаудия согласилась и... И они стали вместе играть в пинбол. За игрой выяснилось, что мужчину зовут Роберт Реймонд Новатни, но можно называть его Бобби. Имя Клаудия ему не понравилось, поэтому он предложил звать её Лоди. Где-то через час в зал вошёл невысокий лысый мужчина, осмотрелся и проследовал в мужской туалет. Новатни извинился и ушёл вслед за ним. Через пару минут мужчина вышел, затем появился и на ватне, уже в рубашке. Судя по тому, что он заметно успокоился и глаза приобрели нормальный вид, Бобби только что принял наркотики. — Поехали, — сказал он, — только по дороге заскочим к одному парню. Он должен мне денег. Он подвел Клауди к видавшему виды коричневому фольксвагену. Это машина моего брата сам я на тачки деньги тратить не люблю они подъехали к дому на восточной окраине коломбуса клаудия ждала бобби не выходя из автомобиля минут через 10 тот вышел сел за руль и торжественно объявил следующая остановка ланкастер пока они ехали на восток по 33-му шоссе новат не болтал без умолку показав себя человеком умным и очень начитанным. Преодолев ломку, он превратился в уверенного и сильного мужчину. Клаудиус очла его весьма интересным и решила, что, пожалуй, испытывает к нему влечение. Бобби высадил девушку возле трейлера Келли, но услышав изнутри собачий лай и увидев Ньюфаундлендов в загоне, записал на обрывке бумаги два телефонных номера. Вот, Лоди. Если не захочешь здесь оставаться, просто позвони по-любому, и я тебя заберу. Он развернул машину и уехал. После обеда, осознав, что в трейлере, помимо двоих детей, будут спать ещё и три собаки, Клаудиос спросила, где можно найти телефон. По первому номеру, брат Бобби, никто не ответил, а по второму Снял трубку сосед, который согласился позвать Новатни к телефону. После долгого ожидания Клаудия наконец услышала его голос. Это Лоди, забери меня отсюда. Через 2 часа он приехал. Новатни отвёз Клаудию в свою квартиру на Саут-Уилсон Авеню. Он объяснил, что здесь также живёт его приятель Дэна Политис. Ещё иногда бывает его подружка Элси Май. Если станет тесно, Дэна съедет. Тем вечером, развешивая в шкафу одежду, Клаудия увидела на полке шприц, резиновый жгут и пустые целлофановые пакетики. Там же лежал пистолет. Она ужасно устала за день и физически, и душевно, но когда Бобби увлек ее в постель, противиться не стала. Вскоре Клаудия. Клаудия поняла, что из-за привычки забывать всякие мелочи или терять нить разговора, Бобби с Денно считают её дурочкой и не стесняются обсуждать при ней свои дела. Она выяснила, что Денно занимается ремонтным бизнесом. Он обшивает дома сайдингом, и иногда Бобби на него работает. Ещё она узнала, что Бобби не в состоянии протянуть больше 8 часов без дозы И поняла, от чего он не хочет тратить деньги на автомобиль. А вот Денна наркотики не любил. Более того, он никогда не брал с собой Бобби на заказ, если тот был под кайфом. За это Клаудия прониклась к нему уважением. Бобби всё чаще переживал из-за денег. Он заявил, что у Клаудии слишком маленькое пособие и устроил её танцовщицей в латинский квартал. Там она познакомилась с Пигманом, который всякий раз, будучи в Колумбусе, приходил посмотреть на ее выступление и непременно угощал ее завтраком. Бобби сперва ревновал, но Клаудия убедила его, что их отношения чисто платонические. Через месяц после переезда Клаудии Дэна нашел себе другое жилье. Примерно тогда же Клаудия узнала, что Вики Хэнкок Ее давняя партнерша по проектам Фила Гарри и прежняя любовница теперь танцует в клубе «Хитрый лис». Она договорилась о встрече, и вскоре их роман завертелся с новой силой. Бобби, разумеется, ничего не знал. Правда, у Клаудии нашелся новый повод для переживаний. Среди танцовщиц Вики быстро прослыла болтушкой. Стоило ей хоть немного выпить, как она начинала трепаться, что расскажет полиции про связи владельцев баров с преступным синдикатом. Ходили слухи, что она роет себе могилу. Однажды во время ужина в китайском ресторанчике на Брод-стрит Вики вдруг потеряла сознание. Не понимая, что происходит, Клаудия сидела будто в трансе. Менеджер вызвал бригаду врачей. Клаудия понимала, что должна чем-то помочь подруге, но лишь после прибытия фельдшеров, когда те вынесли девушку на улицу и собирались уже положить в машину, Клаудия словно бы очнулась и истошно заорала, что не позволит увести Вики одну. Она в отключке, откуда мне знать, вдруг вы ублюдки её изнасилуете. К конце концов Клаудию пустили в салон и позволили ей поехать в больницу вместе с ними. После выписки Клаудя почти не виделась с Вики. Вскоре та и вовсе пропала. В хитром лисе никто не знал, куда она подевалась. Месяц спустя в новостях сообщили, что полиция Дейтона в минувший четверг, 10 июня 1977 года Наконец-то опознали обугленный женский труп. Им оказалась двадцатисемилетняя Вики Хенкок, известная также как Паттис. Её застрелили, запихнули в багажник собственной машины и подожгли. Клаудия застыла на месте. Она представила красавицу Вики, нынче обугленную до костей. Бедняжку, наверное, и опознали-то лишь по зубным снимкам. Еще ей, скорее всего, сделали вскрытие и располосовали живот сверху донизу. Клаудия упала на кровать и в ужасе разрыдалась. Ходили слухи, что Патчес сбежала из Колумбуса, потому что боялась за свою жизнь. За убийство арестовали ее приятеля Гарри Уэйна Купера по прозвищу Кадиллак. Однако все знали, что он просто взял на себя вину. Девочки-танцовщицы считали, что Вики заказал кто-то из владельцев баров. Клаудия знала, что такой показательный расправи те хотели заткнуть рот остальным танцовщицам и официанткам. Про смерть Вики она рассказывала мне со слезами на глазах. Я решил не упоминать о том, что по словам Фило Гэри, в полиции Дейтона узнали об их прежней связи и поручили допрос Филу никому иному, как Говарду Чемпу. Поэтому тот видел ту видеозапись, что и я. Эпизод из нетрадиционных фантазий про Лисьбийский треугольник Вики, Линды и Клаудии. Более того, Чемп запросил копию плёнки для управления шерифа. Это было За 9 месяцев до того, как он арестоит Клаудию, 2. Жизнь с Бобби становилась всё тяжелее, и Клаудия не знала, как ей справляться. Лето выдалось очень жарким, на кондиционер не хватало денег. Всё её пособие, 83 доллара в месяц, уходило на оплату аренды 80 долларов. Остальные доходы, жалования и чаевые Бобби тратил на свои развлечения и наркотики. Жизнь Клаудии свелась к череде одинаковых событий. Работа в латинском квартале, сон по двенадцать часов в сутки из-за холдола и кагентина, потом несколько часов сонного тумана. В дом частенько заглядывали друзья Бобби поболтать и выпить пиво. Однажды вечером Бобби В последнюю неделю августа Клаудию разбудили крики с заднего двора. Она подошла к окну столовой и выглянула сквозь жалюзи. В переулке двое мужчин держали молодую женщину со светлыми волосами. Они пёрнули её ножом, сели в машину и уехали. Когда Клаудия рассказала об этом Бобби, тот велел ей не лезть не в свои дела. Не вздумай трепаться, всё равно ведь потом не пойдёшь в суд. Однако перед глазами у Клаудии по-прежнему стояла та картинка. Ничего не сказав Бобби, она обратилась к соседям, жившим через два дома, и попросила позвонить в полицию. Те сказали ей то же самое: "Не заморачивайся, не твоё это дело". Но когда Клаудия описала им жертву, Соседка, волнуясь за пропавшую дочь, подходившую под это описание, всё-таки пустила её к телефону. Приехали полицейские, однако соседи на отрез отказались открывать им дверь. Клаудии пришлось говорить с ними на улице. Те ничего не нашли, ни тела, ни следов крови. Все решили, что Клаудия бредит, мол, ей просто привиделось. Бобби спросил, зачем она вообще принялась трепать языком. Ты, чёрт того, самаритянка, когда-нибудь влипнешь по уши, будешь болтать, кончишь как Вики Ханкок. Это так поразило Клаудию, что в последующие несколько дней у неё охрипло горло, и она потеряла голос. Она не могла ни есть, ни спать, поэтому через 3 дня после поножовщины попала в отделение неотложной помощи больницы университета штата Огайо, откуда была госпитализирована в Абхэм-холл. Говорить Клаудия не могла, поэтому написала записку. Я потеряла голос после того, как стала свидетелем убийства. Медицинское заключение доктора Стинсона от 26 августа 1977 года подтверждает рассказ Клаудии. Пациентка впервые была госпитализирована в Абхам-Холл в возрасте 14 лет из-за галлюцинаций и бреда. С тех пор трижды проходило стационарное лечение с диагнозом истерия. По словам пациентки, за три дня до госпитализации она стала свидетелем убийства. На ее глазах в переулке возле дома зарезали женщину. Об инциденте она сообщила в полицию, но никто из соседей не выступил на её стороне, заявив: лучше молчи, а то будут проблемы. С тех пор голос пациентки становился всё более хриплым, пока в день госпитализации совсем не отнялся. Миннесотский многоаспектный личностный опросник от 29 августа 1977 года. отмечает крайне незначительные изменения по сравнению с предыдущими показаниями нервный срыв с сильными эмоциональными проявлениями наблюдается значительное расстройство мышления с переменным уровнем восприятия реальности и паранойей уровень интеллекта по шкале Шипли Хартфорда составляет 110 с учётом концептуального фактора и 104 без Пациентка имеет обычную внешность, ярко красит глаза и выбирает одежду нарочито подчёркивающую её женственность. Имеются признаки культурной депривации. Говорит очень оживлённо с частыми восклицаниями и размашистыми жестикуляциями, постоянно жуёт резинку, а драматичных подробностей своей истории рассказывает будничным тоном. Ориентируется в реальности, мысль связана, но часто проводит неуместные и путанные ассоциации. Простые вычисления и тесты с фотографиями президентов даются с некоторым трудом. Толкование пословиц скорее конкретное, нежели абстрактное. Она сообщает о галлюцинациях, якобы способных видеть ауры, окружающие каждое живое существо, отмечает искажение пространства, когда предметы находятся ближе, чем кажется. История с убийством может быть галлюцинацией. Суицидальных мыслей не наблюдается. За время нахождения в больнице пациентка не получила никаких медикаментов. Она принимала участие в общей деятельности, наладив дружеские отношения с персоналом. И в течение трех дней голос вернулся. Пигман навещал Клаудию и в Абхэм-Холле. Он предложил ей после выписки уехать из Колумбуса развеяться, посмотреть новые места, завести приятелей. «Когда поправишься...» Я возьму тебя в рейс. Составишь мне компанию. — Обязательно, — сказала Клаудия. Ей было с ним хорошо. Хоть по возрасту Пигман годился Клауди и в отцы, заботился он о ней искренне и от всего сердца. Доктор Стинсон выписал ее 2 сентября 1977 года, подтвердив свой последний диагноз — шизофрения латентного типа. Бобби приехал за ней на машине брата и увёз домой. Он обещал, что с помощью Денна избавится от наркозависимости, найдёт работу и станет для Клаудии надёжной опорой. Она ему поверила. Клаудия забыла рассказать мне про встречу с новыми приятелями Бобби, а когда я ей напомнил, ужасно расстроилась. Один из них был светлокожим мулатом Бобби называл его Джокером, потому что тот беспрестанно сыпал шуточками. Клаудия в его обществе всегда испытывала неловкость, но Бобби объяснил, что Джокер вынужден сидеть на наркотиках, чтобы видеть в жизни хоть какую-то радость, так как ему диагностировали серповидно-клеточную анемию. Только дурь По словам Джокера, не давала жнецу, собирающему души, сделать над ним последний замах. Другой приятель тоже был наркоманом. Его звали Рики. Возможно, здесь ошибка автора. В дальнейшем этот персонаж фигурирует под именем Брейди. Бисексуал, высокий, тощий, с ярко-рыжими волосами и густой бородкой. Всегда крайне мрачный на вид. Клаудия с дрожанием понимала, что он безжалостно убьёт каждого, кто встанет между ним и дела у дидом. Это болеутоляющее средство класса опиоидов, производное морфина. Как-то раз в воскресенье, моя посуду, Клаудия подслушала разговор про статью на первой полосе Columbus Dispatch от 11 декабря 77 года. Позднее Когда все ушли, она сама прочитала заметку. Убиты две женщины. Мотив неизвестен. Ньюарк, Агайо. Полиция расследует убийство двух женщин, чьи коченевшие тела найдены в субботу возле кафе. Убитые Джойс Вермильон, 37 лет, официантка в кафе у Форкера, и Карл Додрил, 33 года. Клаудия из Самары работала официанткой, поэтому по спине у неё пробежал холодок. Ей стало жутко при мысль о двух мёртвых женщинах, лежавших в морозной ночи. На счастье, вечером между столиками под ритмы рок-музыки она смотрела в стеклянные глаза пьяных мужчин и молилась про себя, чтобы никто из них не вздумал убить и её. Вернувшись тем вечером домой, Она встала на колени перед картиной, изображавшей Иисуса в Гефсиманском саду, которую повесили над дверью в гостиной, и принялась шептать молитву за души убитых женщин. Тогда она ещё не знала, что это лишь первые убийства из длинной череды смертей, и что они перевернут всю её жизнь. Январь 78 -го года. выдался на удивление холодным. Город накрывала одна метель за другой. Столбик термометра день ото дня полз всё ниже и ниже. Газеты на перебой кричали про смертоносные бураны и снежную катастрофу. Наконец, в четверг, 26 января, на США обрушилась самая худшая пурга за всю историю страны. Убийственная метель с порывами ветра до 80 миль в час и жестокостью погоды до минус 60 градусов. Жестокость погоды — это термин, под которым подразумевается ощущение человека при одновременном воздействии на него мороза и ветра, измеряется в градусах Цельсия. Незадолго до Рождества Клаудия уволилась из латинского квартала, И устроилась официанткой в стриптиз-бар "Картинная галерея". В вечер метели она, одетая лишь в тонкое коричневое пальто, взяла такси и вернулась домой раньше обычного, сразу после полуночи. Ещё на лестнице она услышала голоса, а войдя в гостиную, увидела в кресле незнакомого мужчину. "Лоди, это мой новый приятель. Мы познакомились в бильярдном баре", сказал Бобби. Из-за метели он не может попасть домой. Вот я и предложил переночевать у нас. Он поспит на диване. Гостем оказался низкорослый и тощий мужчина в тёмных очках и с бегающими глазами, который старался не встречаться с ней взглядом. Лоб у него был высоким, а испаньолка чуть погуще, чем у Бобби. Незнакомец заметно стеснялся. Клаудия по просьбе Бобби принесла им две бутылки пива и ушла на кухню готовить ужин. До неё доносились обрывки фраз про плохую погоду, потом странные восклицания: "Я не хотел". Клаудия включила воду, якобы затеяла стирку, а сама подошла ближе к двери и прислушалась. "Он меня заставил. О, господи. Я и не думал". Раздались булькающие звуки, словно кого-то тошнило. Клаудия посидела на кухне, прислушиваясь, затем пошла спать. Она долго лежала без сна, пытаясь понять, о чём говорил мужчина, но его слова в конце концов смешались у неё в голове с собственными мыслями. Вспомнив про убитую женщину в переулке, про последовавшую суматоху, про насмешки над чокнутой Клаудией, Она решила не рассказывать Бобби, что слышала их разговор, и не спрашивать, о чём именно шла речь. Поэтому она выбросила все мысли из головы, приняла таблетку далмана и погрузилась в глубокий сон без сновидений. Когда проснулась, гость уже ушёл, а ей пришлось оттирать рвоту с нового ковра в гостиной.